Заключение. Я хочу резюмировать, что самостоятельность в уроках, автономность и ответственность в быту, умение распоряжаться финансами и понимать последствия своих решений — это одна из основ осознанного поведения подростка. Из самостоятельности зарождается личность, из ответственности получается внутренняя карта, включается собственный навигатор. Когда ребенок понимает, что он живет свою жизнь, что к нему прислушиваются, что он отвечает за свои выборы, он действительно начинает решать важные вопросы и учится прислушиваться к другим. Но я хочу подчеркнуть, что самостоятельность без любви — это заброшенность. Если независимости слишком много, может получиться беспризорность. Когда в семье слишком мало коммуникации, это будет не самостоятельность, а ненужность. И раз уж пубертат – время проб и ошибок, хорошо бы подростку начинать не со значительных экспериментов, а с мелких. Ведь, с одной стороны, ошибки – это лучшая основа опыта, но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы самые важные ошибки прошли по принципу «летают, но низенько-низенько», «едут, но на низкой скорости». Я считаю, что лучшее, что иногда могут сделать родители – Это не быть слишком перфектными и не выглядеть идеальными в глазах людей и собственных детей. И хорошо бы уметь с юмором рассказывать про собственные ошибки, но без рекламы ложных выборов. Возможно, это звучит немножко пафосно, но я действительно в это верю. Иногда вы можете заметить что-то в характере или биографии вашего подростка, какие-то его качества, которые помешают вам предоставлять ему самостоятельность. Но мне кажется, нужно учиться видеть и другие качества его характера, его личности, которые подчеркивают, что самостоятельность можно увеличить. Всегда есть ограничитель. Скажем, ребенок рассеянный, невнимательный, медленный. С другой стороны, он добрый, ответственный, и он никогда не подведет. Все выполнит, если что-то обещал. Это всегда разнообразный набор качеств. Если мы хотим, чтобы самостоятельность, способность к самоорганизации, ответственность и осознанность у подростка росла, нужно уметь его видеть с разных сторон. Очень важно, когда ребенок достигает подросткового возраста, уметь менять фокус жизненных оценок. Если мы все время будем концентрироваться на проблемах, нам будет тяжело, и ребенку с нами будет тяжело. Необходимо уметь перефокусироваться с того, что с ним сложно, на то, что хорошо получается. Не забыть о проблемах, а отодвинуть их в сторону. Иногда нам мешает наладить мир в семье склонность доводить все до конца, гнуть свою линию поведения, решать вопрос до основания. Но где-то нужно отступить, оставить конфликт нерешенным. Глядишь, и вещи в шкафу развесил бы, А воевали бы, неизвестно, чем бы кончилось дело с вещами. Может, они оказались бы порезанными на мелкие лоскутики. Не все нужно дожимать. Некоторые вещи решаются сами собой по ходу времени. Если возникла ссора, остановитесь, если есть возможность, переключитесь на что-то. Перенесите спор на завтра. Не дожимайте подростка. Жалко тратить время на конфликт по разбору шкафа. Важно культивировать семейные зоны, которые приносят ребенку радость. Посмотреть фильм всей семьей, пойти на выставку, в кафе посидеть. Они ведь довольно большие люди, с ними может быть интересно общаться. Я надеюсь, что пока вы слушали эту книгу, вы стали иначе видеть что-то в поведении подростка, по-другому начали думать о вашем с ним взаимодействии. Возможно, какие-то ваши страхи и тревоги ушли, и на первый план выступили значимые и дорогие качества вашего ребенка.